Черепахе очень хотелось разочек порычать. Целый год она копила все свои звуки. Она все время молчала, ползала как можно тише, бесшумно чесала себя за ухом и совсем не вздыхала. И вот на праздничной вечеринке у ящерицы, когда все расселись за столом и приступили к угощению, черепаха вдруг разинула рот и зарычала. Она зарычала так громко, что все вокруг попадали вместе со стульями. Торты разлетелись во все стороны и повисли на макушках деревьев, а ящерица проводила взглядом свои подарки, которые растаяли в облаках. Порычав, черепаха, наконец, закрыла рот. Какое-то время все было тихо, а потом она тихонько спросила. «Громко было, да?» Она сказала, «Это просто так». Но белка, которая лежала рядом с ней на земле, подумала, что черепаха спрашивает ее, и ответила, «Да». Праздник сразу закончился. Звери в спешке натягивали куртки, разбегались, а ящерица мрачно забралась под сухие листья. И только медведь полез на дуб, чтобы поесть медового торта, который повис там на ветке, а жаба решила, что обидно уходить без танцев. Она закрыла глаза и немножко потанцевала между двумя упавшими стульями. А черепаха в одиночестве отправилась домой. «Это и правда было громко», думала она, и глаза у нее сверкали. Потом она подумала, «А вот если очень долго ни на что не смотреть, держать глаза закрытыми, а потом открыть их, что тогда будет? Можно будет увидеть все». Все на свете. Вечер только начинался. Солнце пробивалось сквозь нижние ветки, а черепаха собиралась еще долго наслаждаться тем, что произошло. «Как это было громко!» — думала она.